Глава вторая. Крондор. Город видел сны. С горького моря напасла шуба густого тумана, накрыв Крондор полотной белизны. Столица западных земель королевства островов никогда не затихала, но обычные ночные звуки тонули в почти непроницаемой пелени, скрывшей тех, кто еще передвигался по улицам. Все казалось немного приглушенным, менее навязчивым, чем обычно, словно город, наконец, примирился сам с собой. Для одного обитателя города такая ночь была почти идеальной. Туман превратил улицы в узкие темные проходы, каждый квартал в отдельный остров. Бесконечный мрак был едва поточен светом уличных фонарей на углах. Они, словно маленькие постоялые дворы, согревали каждого прохожего, прежде чем он снова погружался в серую промозлую ночь. Но между крохотными островками света, тот, кто предпочитал работать в темноте, находил достаточное место, чтобы скрыться. Негромкие звуки совсем заглушались, а осторожные движения скрадывались от взгляда случайного наблюдателя. Джейми Рука вышел на дело. Джейми Рука, хотя ему было всего 15 лет, считался одним из самых дарованных пересмешников. Так называли себя члены гильдии воров. Джейми был вором почти всю свою недолгую жизнь. Уличный мальчишка начинал с того, что тыскал фрукты с тележек-разносчиков, а потом стал полноправным членом гильдии. Джейми не знал, кто его отец, а мать была проституткой в квартале бедноты. После ее смерти от руки пьяного матроса, мальчик подобрали пересмешники, и он стремительно пошел в гору. Самым удивительным в карьере Джимми была не его юность. Пересмешники придерживались мнения, что как только мальчишка готов что-нибудь украсть, его можно пускать на дело. Не удалось спиняй на себя. Плохой вор. Мертвый вор. Пока не возникало опасности для всего сообщества, о гибели его вора никто не беспокоился. Так вот, самым удивительным в столь быстром продвижении Джимми оказалось то, что он действительно был почти так хорош, как сам себе думал. С осторожностью почти сверхъестественно он пробирался по комнате. Тишина ночи нарушалась только сонным сопением хозяина хозяйки. Едва заметный свет отдаленного фонаря проникал в комнату через открытое окно. И этого было довольно. Джимми огляделся. Все остальные органы чувств помогали ему в поисках. Половецы под невесомыми шагами Джимми тихо скрипнули. Не совсем так, как остальные. И вор нашел то, что искал. Дэшан посмеялся над хозяином, у которого не хватило фантазии припрятать свое добро куда-нибудь в менее обычное место. Одним движением мальчишка поднял половицу и запустил руку в тайник сукновала Трига. Триг захрапел и повернулся на бок. Его толстая жена тоже схрапнула, словно отвечая ему. Джейми застыл на месте и два душа, и несколько минут подождал, пока хозяева дома опять не затихли. Он вытащил тяжелый кошель и засунул добычу за пазуху туники, перепоясанной широким ремнем. Потом положил на место доску и вернулся к окну. «Если поведет, пройдет не один день, прежде чем кража будет обнаружена». Он встал на подоконник и, повернувшись, поднял руки, чтобы хватиться за корнец крыши. Подтянулся, и вот он уже сидел на кровле. Перевесившись через край, мягким толчком он закрыл ставни и подергал веревку, на конце которой был привязан крючок, чтобы внутренний запор ставен лег на место. Потом быстро смотал веревку и тихонько засмеялся, когда представил, «Как будет озадачен Сукновал пропажей золота?» Джейми полежал, прислушиваясь к звукам в комнате. Никто не проснулся, и он совсем успокоился. Он поднялся и пошел по дороге воров, как называли в городе Крыши, перепрыгнул с кровли дома трега на соседнюю и присел, чтобы рассмотреть добычу. Кошель свидетельствовал о том, что Сукновал был зажиточным человеком и откладывал значительную часть своих доходов. Джейми этого хватит на несколько месяцев, «Если он, конечно, не проиграет всё сразу». Лёгкий звук застыл мальчишку припасть к крыше, беззвучно вжаться в черепицу. Звук послышался опять. Джимми лежал почти на коньке крыши. А шмок доносился от портика, откуда-то снизу. Мальчишка проклял своё невезение и пригладил рукой вьющиеся каштановые волосы, сырые от тумана. Ещё один человек на крыше означал неприятности. Джимми работал без разрешения ночного мастера пересмешников. И его привычка вызывала неодобрение и даже неоднократные побои со стороны товарищей по цеху, когда они обнаружили такое. Но если сейчас он подвергает опасности работу другого пересмешника, его ожидало нечто большее, чем ругань и тычки. В гильдии Джейми обращались как со взрослыми. В Своим теперешнем положением он был обязан ловкости и сообразительности. Поэтому от него ожидали, что он будет достойным членом гильдии. А возраст никакого значения не имел. Подвергая резкую жизнь другого пересмешника... Он рисковал потерять и свое. Все могло оказаться иначе, но это тоже не сулило ничего хорошего. Если вор работал здесь без позволения пересмешников, долг Джейми разузнать, кто он, и доложить о нем. Это худо-бедно немного сгладит возмущение, которое поднимется, когда станет ясно, что Джейми опять нарушил воровской этикет, особенно если он отдаст гильдию доли добычи. Две трети злота сукновало. Джимми скользнул через конек крыши, крадучий, сдвинулся вперед, пока не оказался напротив источника звука — ему надо только взют на вора, Мастер Геляди примет необходимые меры, и рано или поздно Ворон несут визит Вашибала, которые научат его хорошим манерам. Джимми осторожно пробрался вверх и заглянул через край крыши. И ничего не увидел. Вглядевшись он краем глаз уловил едва заметное движение и быстро повернул голову. И опять ничего не увидел. Тогда Джимми рука решил подождать, когда дело доходило до работы единственным слабым местом Джимми, Оказывалось как раз его неуёмное любопытство, но ещё время от времени возникавшее нежелание делиться на ограбленном с гильдией, которой, понятно, это не очень-то нравилось. Воспитанный пересмешниками, он перенял их отношение к жизни, не по возрасту скептическое, граничащее с цинизмом. Он был не очень образован, но сообразителен. Одно он знал хорошо. Звук не может исходить ниоткуда, если, конечно, здесь не замешана магия. Джейми помедлил, пытаясь разгадать, с чем он столкнулся. Может быть, какой-то невидимый дух не очень уютно чувствовал себя на черепичной крыше? Что было едва ли вероятно? Скорее, что-то, вполне из займа, пряталось в густых тенях по другую сторону портика. Джейми подкрался поближе. Он вглядывался в темноту и был вознагражден услышав очередной шурах. Кто-то был там. В самой густой тени. Кто-то, одетый в темный плащ. Джейми видел его только тогда, когда тот шевелился. Мальчик чуть сдвинулся, чтобы найти лучшую точку для обзора. Теперь он был прямо за спиной этого человека. Тот, кто прятался в темноте, поправил плащ на плечах. Мосс Джимми зашевелились. Человек был одет во вовсю черное и держал тяжелый арбалет. Ночной ястреб. Вот кто это. Джимми лежал застыв, как неживой. Столкновение с членом гильзи смерти на работе явно не обещало долгой жизни и тихой старости. Но пересмешники знали, что любая новость о братстве наемных убийц должна сразу же сообщаться мастерам. И этот приказ исходял от самого хозяина. Джейми решил подождать. Если ястреб его обнаружит, ловкость выручит воришку. Может, у него и не было знаменитых достоинств ночных ястребов, зато он обладал самоуверенностью пятнадцатилетнего мальчишки, ставшего самым молодым мастером-вором за всю историю существования гильдии. Если его заметят, что ж, ему не впервые спасаться от погони. Время шло, а Джейми ждал с терпением и свойством его возрасту, мор, который не может сидеть неподвижным в течение нескольких часов, долго не проживет. Время от времени Джимми слышал и видел, как предвигается убийца. Ужас Джейми при виде легендарного ночного ястреба понемногу проходил. Ястреб не преуспел в умении оставаться неподвижным. Джимми давным-давно научился тихонько напрягать и разложить мускулы, чтобы тело не затекало. Значит, решил он. Легенды склонны немного привирать. А авторитет ночных ястребов основывался только на том, что все их боялись. Вдруг... Убийца двинулся... Плащ соскользнул с плеч. Он поднял арбалет, послышался приближающийся стук копыт. По улице кто-то проехал вверху, и убийца медленно опустил орошия. Он ждал другого. Джейми потянулся на локтях немного повыше, чтобы получше разглядеть человека, который уже не скрывал плащ. Маришка подобрал под себя ноги, готовый в любой момент прыгнуть, если бы от такая нужда, и стал разглядывать человека. Но разглядел он немного. Худой мужчина с темными волосами. Вот и всё. Всё. И тут мальчишке показалось, что ястреб смотрит прямо на него. Сердце Джимми гулко забухало, и он даже удивился. Неужели убийце не слышен такой шум? Но человек отвернулся, и Джимми тихо сполз по скату крыши. Он медленно дышал, стырлом подавляя шальное желание захихикать. Наконец, приведя дух, он отваживался бросить еще один взгляд на ночного ястреба. Убийца выжидал. Выжидала Джимми. Ему было непонятно, зачем убийца такое оружие. Хороший стрелок верит ли, выбрал бы тяжелый арбалет. Он гораздо менее тучен, чем любой другой приличный лук. Арбалет скорее подойдет человеку с плохой подготовкой. Стрела из него вылетала с ужасающей силой и несла верную смерть. К ранее добавлялся еще и шок от сильного удара. В одной таверне Джейми видел Керасу. В металлическом нагруднике зияла дыра размером с кулак подростка. Ее пробила стрела с тяжелого арбалета. Кираса была вывешена не для того, чтобы народ подъявился размеру дыры, необычному даже для такого оружия. А потому, что тот, кто ее носил, каким-то чудом остался в живых. Но арбалеты были серьезные недостатки. На расстоянии более двадцати ярдов он уже бил не точно. Да и вообще, дальность боя у него была невелика. Джейми вытягивал шею, стараясь не терять из виду ястреба. Почувствовав, что затекла правая рука, он перенес вес на левую. Внезапно из-под его ладони выскочил черепица. И с громким хрустом расколовшись, покатилась, стуча по крыше, и вдребезги разлетелась на камнях мостовой. Для Джимми этот звук был подобен удару грома, возвестившему о его конце. С невероятной скоростью ястреб обернулся и выстрелил. Джимми упал, и это спасло ему жизнь. Он, конечно, не успел бы увернуться, но помогла сила тяжести. Он принял крышу и услышал, как стрела просвистела над самой головой. Ему даже показалось, что сейчас голова лопнет, как переспелая тыква, Не оправившись, он души сблаговорил Боаната, бога-покровителя воров. Выучка спасла Джимми. Вместо того, чтобы встать, он откатился вправо. Туда, где он только что лежал, ударил меч. Зная, что ему не удастся намного опередить убийцу, Джимми вскочил и стоял, чуть пригнувшись. Одним движением он вытянул небольшой кенжал из голенища правого сапога. Он не любил драк, но рано понял, что его жизнь часто зависит от умения управляться с клинку и прилежно практиковался, как только предоставлялась возможность. Сейчас Джимми оставалось только жалеть, что его ночная вылазка привела к дуэли на крыше. Убийца повернулся лицом к воришке и на долю секунды потерял равновесие. Может, ночной ястреб был ловким убийцей, но он не привык балансируя передвигаться по крышам. Джимми ухмыльнулся. «Мы лезь богам, которые занесли тебя сюда, мальчик!» Сказал убийца шипящим шепотом. Джимми решил, что фраза звучит довольно глупо. Пожалуй, ни на кого, кроме самого говорящего, она не произвела бы должного впечатления. Убийца сделал выпад, и лезвие рассекло воздух там, где только что был Джимми. Мальчишка бросился по крыше бегом и перепрыгнул на кровлю дома Трига. В ту же секунду он услышал, как убийца прыгнул за ним. Джимми легко подвешал к краю и был встречен зияющим провалом. В спешке он забыл, что с этой стороны здания проходила широкая улица, а следующее здание находилось недосягаемо далеко. Он обернулся. Направив меч прямо на воришек, убийца медленно приближался. Джимми громко затопал по крыше, и снизу немедленно раздался гневный крик. «Воры! Грабят!» Джимми представил, как сукновал высовывается из окна, призывая городскую стражу, и понадеялся, что убийца подумал о том же. После такого шума дом скоро будет окружен. Джимми молился, чтобы убийца решил скрыться и оставить в покое виновника переполоха. Но ястреб не обратил внимания на крики сукнавала и продолжил подбираться к противнику. Он сделал еще один выпад, а Джимми нырнув, оказался почти вплотную к нему и ткнул кинжалом. Он почувствовал, как острев в ходе руку противника, Клинок убийцы Громыхая покатился на мостовую. Крик Бори разнесся по округе, заглушая вопли сукновала. Джимми услышал, как захлопываются в ставне, и подумал. И интересно, каково бедному тригу услышать такой крик над твоей головой? Убийца вернулся от очередного нападения джимми и выхватил из-за пояса кинжал. Он снова двинулся к мальчику, молча, сжимая кинжал в левой руке. Джимми услышал крики доносившиеся с улицы под ними, и с трудом удержался от порыва позвать на помощь, Он не очень был уверен в победе ночным ястребом, хотя тот и действовал сейчас одной левой рукой. Однако ему не хотелось бы объяснять потом, как он оказался на крыше дома сукновала. Кроме того, даже если он позовет на помощь, к тому времени, когда стража прибудет, войдет в дом поднимется на крышу, дело уже будет сделано. Джимми отступал к самому краю крыши, пока его пятки не повесил в пустоте. Убийца подходил все ближе, приговаривая. «Тебе больше некуда бежать, мальчик!» Джимми выжидал, задумав отчаянный ход. «Убийца напрягся!» В этот момент воришка согнулся и одновременно шагнул назад, в пустоту. Убийца сделал бросок. На лезвие не встретил ожидаемой преграды. И он, потеряв на пал головой вперед. Джейми успел ухватиться за край крыши, едва не вывихнув руки из плечевых суставов. Он скорее почувствовал, чем увидел, как мимо него пролетел человек. Меликнул и плюхнулся на камне мостовой. Джейми еще немного повисел. И его руки и плечи словно огнем обжигала боль. «Так просто рожать руки и полететь вниз!» В мягкую темноту. Но нет. Он заставил претестующее тело напрячься и забрался обратно на крышу. Немного полежав и отдышавшись, он потолк с края посмотрел вниз. Убийца распростался на земле. Мывертая шея свидетельствовала о том, что он мертв. Джимми вздрогнул. Страх, наконец, пробрал его. На улице появилось два человека. Они перенули труп, подняли его и побежали прочь. джейми подумал... Если этот человек был не один, значит действительно работала гильдия убийц. Но кого они ожидали здесь так поздно ночью? Джейми решил рискнуть и остаться еще ненадолго, чтобы дотворить свое любопытство. Хотя знал, что через несколько минут сюда непременно явится городская стража. В том манехам разнесся стук подков, и в свете отдаленного фонаря показалось два всадника. Как раз в этот момент Трик счел возможным снова открыть ставни и изобновить его плести Когда всадники подняли голову, чтобы взглянуть на окно сукнавала, Глаза Джейми округлились от удивления. Одного из них Джейми не видел более года, но сразу узнал его. Покачав головой, парнишка решил, что сейчас самое время уходить, хотя на сегодня еще не все дела закончены. Ночь, похоже, выдалась длинная. Он поднялся, и дорогой воров отправился в приют пересмешников. Рута поднял по воде и взгнул вверх. Высунувшись из окна, что-то кричал человек в ночном колпаке. «Лори, чего он хочет?» «Насколько я могу понять, истину не это почти на горожанин только что стал жертвой какого-то злодеяния». «Об этом я и сам догадался», — рассмеялся Аруто. Он не очень хорошо знал Лори, но певец ему нравился. Быстрый на ответ, с хорошим чувством юмора. Аруто догадался, что между Лори и Каролиной возникли какие-то трения. Почему, собственно, Лори попросил разрешение сопровождать принца в Крундор? Через неделю вместе с Анитой и Лимом приедет и Каролина. Аруто давно решил для себя». То, чем Каролина ему не рассказывает, его не касается. Кроме того, если Лори вызвал неудовольствие Каролины, Арути оставалось только посочувствовать ему. Сестра была второй после они женщиной, чьи благосклонности Арути совсем не хотелось потерять. Пока принц оглядывался по сторонам, сонные горожане соседних домов начали выглядывать в окна. «Ага, скоро тут, похоже, начнется настоящее расследование. Нам лучше уехать». Слова оказались пророческими, и принц и Лори вздрогнули, услышав голос из тумана. «Эй, вы там!» Из мглы появились трое мужчин в серых войлочных шапках и желтых накидках городской стража. Дородный хмурый человек, который шел слева, в одной руке держал фонарь, а в другой – здоровенную дубинку. Средний был постарше, ему, похоже, недолго осталось до того времени, когда можно будет удалиться на покой. Третьим был молодой парень. И все они, судя по тому, как не сговариваясь, потянулись к большим ножам, висевшим у каждого за поясом, имели изрядный опыт в подобного рода делах. «Что здесь происходит?» Спросил пожилой стражник. В его голосе слышалось добродушие, но вместе с тем рассказывали властные нотки. «Что-то произошло в этом доме, страж?» Указала Рута на окно сукновала. «Мы как раз ехали мимо». «А сейчас, сэр, вы что делаете? Думаю, вы не станете возражать, если мы задержим вас до тех пор, пока не выясним, что же все-таки произошло». И он дал знак молодому стражнику осмотреть улицу. А Рута кивнул. В это время из дома выскочил человек, похожий на греб-дождевик, и, размахивая руками, закричал. «Воры! Они залезли в мою комнату, пока я спал, и украли все мои сбережения! Что творится, если законопослушный горожанин не может быть безопасности даже в своей собственной постели, я вас спрашиваю?» Указывая народ и лори, он спросил. «Это не гнусные воры!» И, приняв, насколько позволял объемистая ночная рубашка важный вид, воскликнул. «Куда вы дели мое золото? Мое дорогое золото!» Точный стражник дернул крику на за руку. «Думаешь, что говоришь, мужлан?» «Мужлан!» – завопил Трик. «Что, спрашиваю я, дает себе право называть гражданина, причем законопослушного гражданина?» Он замолчал, и лицо выразило изумление, так как в этот момент из тумана показалась еще одна группа всадников, во главе с высоким чернокожим человеком в плаще капитана гвардии принца. Увидев сборище на улице, он дал сигнал своим людям остановиться. Тряхнув головой, оруто сказал лория «Вот тебе и тихое возвращение в Крондор». «Стража, в чем дело?» — спросил капитан. Стражник, отсалютовав, ответил. «Как раз именно это я и хотел выяснить, капитан. Мы решили, что эти двое». Он указал на Рут и Лори. Капитан подъехал ближе и рассмеялся. Стражник искоса глянул на высокого капитана. Имеет ли смысл продолжать объяснение? Подъехав к Аруте, Гарден, бывший сержант в гарнизоне Крайди, отдал ему честь. «Добро пожаловать в свой город, ваше высочество!» При этих словах остальные гвардейцы, превстали на стремёнах приветствуя принца». Арут ацеллютовал гвардейцам и пожал руку Гардену. «Стражники сукновал стояли, не в силах вымолвить ни слова!» «Певец!» — сказал Гарден. «Рад видеть тебя!» Лори улыбнулся и взмахнул руку в ответ. Он познакомился с Гарден незадолго до того, как Арут отправил сержанта мресь командования городской дворцовой стражей, но успел полюбить седовласого воина. Арут оглянул на стражников и Укновала. «Стражники сняли шапки, и старший сказал...» «Просим прощения вашего существа! Старый Берт вас не признал! Не хотели обидеть вас, милорд!» Арута покачал головой. В этот поздний холодный ночной час ему стало весело. «Никаких обид, Берт-Стражник! Вы исполнили свой долг!» Он повернулся к Гардену. «Как во имя небо ты меня разыскал!» Герцог Келдрик выслал нам письмо, в котором сообщил о вашем отбытии Зерланона и указал, каким путем вы поедете. «Вас ожидали завтра!» Но я сказал графу Волнея, что вы, скорее всего, постарались приехать ночью, незамеченным. Раз выехали через Саладор, то попасть в город могли только через эти ворота. Он указал в сторону восточных ворот, невидимых в ночном тумане. И вот мы здесь. Ваше высочество прибыл даже раньше, чем я предполагал. А где остальные? Половина гвардейцев сопровождает принцессу Аниту в поместье ее матери. Остальные стали лагерем в часах в шести езды от города. Я бы не смог провести еще одну ночь дороги. Кроме того, предстоит много успеть». Гардон вопросительно посмотрел на принца, но роту сказал. «Остальное сообщи после встречи с Волнеем. Ну?» Он посмотрел на Сукновала. «А кто этот громоголосый горожанин?» «Этот трек Сукновал, ваше высочество», — ответил старший стражник. «Он заявляет, что кто-то проник проникнему в дом и обокрал его. Он говорит, что проснулся, услышав звуки борьбы на крыше». «Они дрались прямо над моей головой! Над самой головой!» — вмешался трек. Когда он вспомнил, с кем разговаривает, голос его сорвался. «Ваше высочество!» Закончил он, внезапно смутившись. Мрачный стражник бросил на него суровый взгляд. Он говорит, что слышал чей-то крик, но черепаха втянул голову из окна в комнату. Трек старательно кивал. «Словно кого-то убивали! На самом деле убивали, ваше высочество! Это было просто ужасно!» Народный стражник съездил сукновал локтем в ребра, чтобы тот замолчал. Из боковой улицы появился третий стражник. «Это лежало на куче мусора с другой стороны дома. Берт», — сказал он, протягивая меч убийцы. «На ручке немного крови, а лезвие чистое. На мостовой луже крови, но тела нет». Арута махнул рукой Гардена, чтобы тот взял меч. Молодой стражник, оглядевшись, понял, что командами пришло к вновь прибывшим. Передал Гардену меч и стянул с головы шапку. Гарден вручил меч Аруте, а тот, не увидев ничего примечательного, вернул оружие стражнику. «Разворачивай гвардейцев, Гарден! Уже поздно!» «А как же стража?» — вскричал сукновал прерывая свое вынужденное молчание. «Это были мои сбережения! Сбережения всей моей жизни! Что ж мне делать?» Принц раздвинул лошадь и проехал мимо стражников, стоявших в ряд. «При мимо и сожаления, Сукнавал, эти люди меня заверили, что сделать невозможное, чтобы вернуть тебе утраченную собственность. А теперь я советую тебе все же поспать остаток ночи!» — обратился к Трегуберт. «Утром можешь сообщить обо всем дежурному сержанту стража, ему понадобится описание украденного». «Украденного? Золото! Вот что меня отняли, добрый стражник! Мои накопления, все мои накопления!» «Золото? Тогда вот что». сознанием знанием дел, заметил Берт, иди-ка домой, а завтра прямо с утра начинай восстанавливать запасы. Не видать тебе ни одной монетки из украденных, и это так же верно, как и то, что в крондере часто бывают туманы». «Ну, не печалься, добрый господин! Ты человек работящий, а золото быстро оседает у тех, кто, подобно тебе, обладает и положением, и средствами, и предприимчивостью!» А Рота подавил смех. Несмотря на горе, этот человек в длинной ночной рубашке и колпаке, который свисал, едва не касаясь его носа, выглядел весьма комично. «Добрый сук, Навал, я возмещу тебе потерю!» Он выдал из-за пояса кинжал и вручил его Берту. «На этом клинке мой фамильный знак». Подобный кинжал имеет только король и герцог Крайдзе. Верни его завтра во дворец, и взамен получишь кошель с золотом. Мне бы не хотелось, чтобы день моего возвращения в город был ознаменован появлением несчастных сукновалов. А теперь желаю всем спокойной ночи». Аруто тронул лошадь, и впереди сопровождающих поехал ко дворцу. Когда Аруто и гвардейцы исчезли в темноте, Берт повернулся к Трику. «Ну, мастер сукновал, у твоей истории счастливый конец», — сказал он, передавая Трику кинжал принца. Я «Еще помни, ты один из немногих людей простого происхождения, кто может похвастаться, что разговаривал с принцем Крундора, хотя и при весьма необычных обстоятельствах». Он повернулся к страже. «Пойдем дальше. Подобной ночью в Крундоре не может не случиться чего-нибудь еще». Он дал знак своим людям следовать за ним и увел в туман. Река остался в одиночестве. Посветлев лицом, он крикнул жене и соседям, все еще таращившимся из окон. «Я разговаривал с принцем! Я Трик сукновал!» Ощущая полнейший восторг, жав в руке кинжала Руты, почтенный горожанин направился назад, в тепло своей постели. Джимми шел по одному из самых узких туннелей, который входил в запутанный лабиринт сточной системы и других подземных сооружений, а их было немало в этой части города, и все эти проходы контролировались пересмешниками. На пути ему встретился только злотарь. Люди этой профессии зарабатывали себе на жизнь ройс в сточных канавах, при помощи палки разгребая мусор, который поток грязных вод нес мимо. Все, что повдало в канавы, называлось золотом, а золотарь выискинул нем монетку или что-нибудь другое, имеющее хоть какую-нибудь ценность. На самом же деле этот человек был часовым. Джейми подал ему условный знак, и нырнув под низкую нависающую балку, скорее всего, когда-то на поддерживала перекрытие в заброшенном на ней погребе, вошел в большое помещение, вырытое между туннелями. Он оказался в самом сердце гильдии воров, в приюте пересмешников. Джимми достал из нужен рапиру. Он поискал уголок по укромне, где можно было бы присесть. Его очень беспокоило положение, в которое он попал. По правилам, ему полагалось наказание за то, что он без разрешения обворовал Сукновала. Он должен отдать часть золота и принять кару, которую назначит ночной мастер. Так или иначе, к середине завтрашнего дня гильдия будет знать, что Сукновала обнесли. Когда станет ясно, что ни один из заявленных воров там не работал... Подозрение сразу пойдет на Джимми и тех немногих, которые могли отправиться в ночную вылазку без позволения. И если Джимми не признается сейчас, наказание удвоится. Однако Джимми не мог учитывать только свои интересы. Ведь он понял, что мишенью наемного убийцы был никто иной, как сам принц Крондорский. А Джимми провел с Оруто немало времени, когда пересмешники передали Оруто и Аниту от людей Бастайры. И принц ему нравился. А Руто и подарил Джимми рапиру, который парнишка носил сейчас на боку. Джейми не мог просто забыть про наемного убийцу. много сидел он, раздумывая и наконец решился. Сначала он попытается предупредить принца, а потом расскажет про наемного убийцу Альварни быстрому, дневному мастеру. Альварни был приятелем Джейми, позволял ему больше, чем ночной мастер, Гаспарда Вэй. Если бы воришка не очень медленно пришел к Альварни, тот не стал бы сообщить хозяину о том, что Джейми нарушил правила. Это значило, что Джейми необходимо побыстрее разыскать Аруту, а потом сразу же вернуться и поговорить с дневным мастером. «Надо успеть все сделать не позднее заката наступающего дня. Если он опоздает, никто даже орут и не сможет ему помочь. Может быть, Альвар не и добрый человек, особенно сейчас, когда постарел, но он по-прежнему пересмешник и никогда не допустит нарушения законов гильдии. Джимми!» К нему подошел золотой ноготок. Несмотря на молодость, этот дерзкий жулик успешно помогал пожилым женщинам расставаться со своим богатством. Он полагался больше на свое обаяние и смазливое лицо, чем на ловкость рук. «Сейчас наготок красовался в новой дорогой одежде». «Ну как?» Джимми одобрительно кивнул. «Ты что, взялся гравить портных?» Золотой попытался дружки пихнуть Джимми кулаком в бок, но тот легко увернулся. Золотой сел рядом. «Нет, не доносок помойной кошки, не портных. Моя теперешняя благодетельница вдова знаменитого фалана мастера пивовара». Джимми слыхал, что пиво Элли этого пивовара ценились очень высоко, их даже поставляли к столу покойного принца Эрланда. И принимая во внимание известное сделало покойного мужа, а ныне оно ей. Она получила приглашение на банкет. «Банкет?» Джейми понял. «Золотой знает что-то полезное». «Да», — сказал Золотой. «А я разве не упомянул про свадьбу?» Джейми закатил глаза, но все же спросил. «Какую свадьбу, Золотой?» «Как какую? В королевской семье, конечно. Хотя мы будем сидеть далеко от короля, все же не за самым дальним столом». Джейми выпрямился. «Король?» «В Крондере?» «Конечно!» Джейми схватил золотого за руку. «Начни-ка сначала!» Ухмыляясь, красивый, но не очень сообразительный Алифонс не стал опираться. «Никто иной, как агент двора, закупающий провизию, человек, которого удава Фаллана знает 17 лет, сказал ей, что в течение месяца надо будет сделать дополнительные запасы для королевской свадьбы. Это его точные слова. Не ошибешься, если скажешь, что король не может не посетить собственную свадьбу!» Джейми покачал головой. «Да нет же, простофиля, это не король. Это свадьба Аруты и Аниты. Золотой же собрался обидеться, но заинтересовавшись спросил, «С чего ты так решил?» «Король женится в Реланоне, а принц женится в Крондере». Золотой кивнул, соглашаясь, что это логично. «Я же помогал прятать Айниту и Аруту. Тогда уже ясно было, что их свадьба — это только вопрос времени. Вот почему он вернулся». Увидев, как отнесся к этому сообщению Золотой, Джимми поспешно прибавил «Или вот-вот вернется». Мы все Джейми понеслись скач. На свадьбу прибудет не только Лим, но и все сколько-нибудь зажиточные дворяне Запада, да и немало аристократов Востока. И если Ноготок знает о свадьбе, значит, не хуже него знает об этом и половина населения Крондора, а другая половина узнает не позднее, чем завтра. Размышления Джейми были прерваны появлением веселого Джека, старшего стражника при ночном мастере. «Эй, парень, похоже, у тебя что-то на уме, а?» Джимми не пытал Джеку теплых чувств. Мрачный человек с крепкой челюстью и тонкими губами, часто пребывая в игренном настроении, Джек был склонен к ненужной жестокости. Он занимал среди пересмешников такое высокое положение только потому, что имел держать в узде всех, даже самых буйных членов гильдии, которых было немало в его команде. Джек относился к Джимми ничуть не лучше, потому что именно Джимми дал Джеку прозвище «Веселый». Никто из членов гильдии не мог вспомнить, чтобы он когда-нибудь смеялся. «Пока ничего», — ответил Джимми. Глаза Джека сузились. Он долгим взглядом окинул сначала Джимми, потом Золотого. «Не слышал, был какой-то шум восточных ворот этой ночью. Тебя ведь там не было, а?» Джимми напустил на себя безличный вид и посмотрел на Золотого, словно Джек спрашивал их обоих. Золотой отрицательно покачал головой. Джимми подумал, а не узнал ли Джек уже про ночного ястреба. Если узнал, если кто-то видел там Джимми, ему не приходилось ждать пощады от молодцов Джека. Однако решил он, если бы Джек что-то знал... Он бы не стал задавать вопросы. Джека никто не мог бы заподозрить и траумии. Сохраняя безразличие, Джимми сказал. «Что там, пьяная драка? Я с вечера завалился спать». «Хорошо, значит, не устал», — сказал Джек. И в ком головой дал понять золотому ноготку, что тот может быть свободен. Золотой встал и без слов удалился. А Джек поставил ногу на скамейку рядом с Джимми. «Есть работенка». «Сегодня?» — спросил Джимми. Ему казалось, что ночь уже почти прошла. До восхода солнца осталось меньше пяти часов. «Особое задание. От самого», — сказала Джека, имея в виду хозяина. «Во дворце всякие королевские дела, и приезжает Кишианский посол. Только что прибыл караван с подарками, ну, к свадьбе. Они не позднее полудня, уже будут в дворце. Так что потрясти их мы можем только сегодня. Такое редко бывает». По его голосу можно было догадаться, что же им не приглашают, а приказывают явиться. Парнишка надеялась, что сегодня, прежде чем идти во дворец, он поспит хоть немного. Но сейчас стало ясно, что ему это не удастся. «Где и когда?» — неохотно спросил он. «Через час у Большого Лабаза через квартала таверны Краб-Скрипач, возле пристани». Джейми знал, где это. Кивнув и ничего больше не говоря, он покинул веселого Джека и направился к лестнице, ведущей на улицу. Вопрос об убийце из заговора придется отложить на несколько часов. Крондор все еще был окутан туманом. Обычно район Лабазов по ночам затихал. Джейми пробирался среди огромных тюков с товарами, которые не стоили даже трат на их хранение под крышей, и поэтому никто не беспокоился, что не станут добычей воров. Хлопок-сырец, фураж для скота, штабели строевого леса, создавали невообразимо запутанный лабиринт. Он уже видел нескольких портовых сторожей, но благодаря ночной сырости и щедрым взяткам они держались неподалеку от своей будки, где в жаровне ярко пылал огонь. Ничто, кроме вооруженного нападения, не могло выгнать их из теплой сторожки». «Пересмешники будут далеко отсюда, прежде чем эти нерадивые охранники забеспокоятся». Добравшись до места встречи, Джейми огляделся. И никого не заметив, решил подождать. Как всегда, он пришел пораньше. Он любил собраться с мыслями перед тем, как начать действовать. Кроме того, было в словах веселого Джека кое-что насторожившее его. О такой работе редко сообщали в самую последнюю минуту. И еще реже хозяин рисковал испытывать долготерпение принца. А ограбление каравана со сводимыми подарками не может не вывести принца из себя. Но Джимми занимал не настолько высокое место в иерархии гильдии, чтобы знать обо всем, что готовится и что происходит. Ему оставалось одно — быть начеку. Легкий шорох шагов привлек внимание Джимми. Кто бы ни шел, двигался он очень осторожно, словно знал, что его могут поджидать. Но помимо едва слышных шагов, раздался еще один знакомый звук. Легкий щелчок железа по дереву. Еще не до конца осознав, что это может означать, Джимми прыгнул в сторону — Раздался громкий стук, веером разлетели щепки, и в деревянной вещи, как раз туда, где только что стоял Джимми, ударил тяжелый арбалетная стрела. А еще через мгновение две фигуры, два темных силуэта, выбежали к нему из мрака. Веселый Джек с мечом в руке молча набросился на Джимми, пока другой готовил арбалет для второго выстрела. Джимми выхватил оружие, кинжал ему надбил удар мече, и в ответ сделал выпад рапирой. Джек уклонился от удара и тут же встал лицом к лицу с Джимми. «Вот мы сейчас и посмотрим, как ты управляешься со своей булавкой, сопливый ты ублюдок!» Прорычал Джек. «Может, глядя, как ты истекаешь кровью, Не посмеюсь немногое. Джимми ничего не сказал. Ему не хотелось поддерживать такую беседу. Его единственным ответом стало быстро атака, заставившая Джека отступить. Джимми не питал иллюзии относительно того, кто из них двоих лучше владел мечом. Он просто хотел остаться в живых, пока не появится возможность удрать. Противники наступали и уклонялись, делали выпады и отбивали их. Джейми попытался сделать контрвыпад, просчитался и почувствовал, как его бок словно ожгл огнем. Джек удалось задеть Джимми острым меча. Рана была болезненной, но не смертельной. По крайней мере, пока. Джимми искал, куда бы отступить, а Джек продолжал надвигаться на него. Джимми попятился, уклоняясь от мощного удар сверху. Джек хорошо пользовался преимуществом, которое ему давал более тяжелый меч. Внезапный оклик предупредивший Джека, дал понять, что второй нападавший перезарядил арбалет. Джейми обошел вокруг Джека, стараясь не останавливаться и развернуться так, чтобы Джек оказался между ним и арбалетчиком. Джек сделал выпад. Джимми упал на колени. В тот же миг Джек резко откинулся, словно рука велика надернула его за воротник. Он рухнул на большой ящик. В глазах на миг появилось недоверчивое выражение. Потом они закатились, и меч выпал из ослабевших пальцев. Грудь Джека превратилась в кровавую бесформенную массу. Это прошла на вылет вторая арбалетная стрела. Если бы не удар Джека, Джимми получил бы эту стрелу прямо в спину. Джек тихо обмяк, и Джимми понял, что стрела пригвоздила его к ящику. Парнишка разогнулся, поворачиваясь лицом к незадачному стрелку. Тот с проклятием отбросил арбалет, вытащил меч и бросился на Джимми, нацелив удар ему в голову. Но Джимми нырнув, дернул нападавшего за ногу, и тот со всего размаху усел на землю. Джимми кнул его кинжалом в бок, и человек посмотрел на рану. Она казалась не более чем царапиной, но намек отвлекла стрелка, а Джимми воспользовался моментом. Удивление пробежало по лицу незнакомца, когда Джейми, став на колено, прогнул его рапирой. Джейми вытащил оба клинка из покойника, вытер лезвия и убрал в ножны. Осмотрев себя, он обнаружил, что ранен, но, похоже, еще поживет. Борясь с тошнотой, он подошел к ящику, на котором висел Джек. Глядя на ночного стражника, Джейми пытался собраться с мыслями. Им с Джеком никогда не было друг до друга никакого дела. Зачем устраивать такую хитрую ловушку? Джейми подумал, они связаны ли это каким-нибудь образом с принцем, и сегодняшним наемным убийцей. Над этим он сможет поразмышлять после того, как поговорит с принцем, потому что, окажись это так, значит, дела для пересмешников складываются наихудшим образом. Вероятность предательства со стороны такого высокопоставленного вора, как веселый Джек, способна потрясти гильзу до основания. Никогда не упуская случая, Джейми освободил Джека и его подручного от висистых кошельков. Закончив шарить по карманам компаньонов Джека, он заметил что-то у покойника на шее. Запустив руку ему за пазуху, Джимми вытащил золотую цепочку с подвеской в виде фигурки ястреба из черного дерева. В течение некоторого времени рассматривал амулет, потом сунул его себе под тунику. Оглядевшись, парнишка нашел подходящее местечко, чтобы спрятать тела. Он выдернул стрелы из тела Джека, оттащил оба трупа в тупик, образованный ящиками, и завалил их сверху какими-то тюками. Два развитых ящика он повернул так, чтобы были видны их неповрежденные стороны. Может пройти не один день, прежде чем тела обнаружат. Не обращая внимания на боль и усталость, Жеми осмотрелся, желая убедиться, что его по-прежнему никто не видит, и растворился в туманной мгле.